Когда непогода закончилась, Альфа и Бета покинули места стоянок и повели свои группы к месту встречи, которая и произошла в семь вечера. Бета, как и обещал, перед уходом из бухты отпустил японцев, причем всех, свиноносца тоже. Отобранные моряки перебрались на истребители, знакомились с членами команд и с самими кораблями. Новая свинца Встали бортами к «Волге», и началась спешная погрузка угля. У обоих бункера были пусты, и боеприпасов. Бетта, передав трофей призовой команде, перешел на «Волгу». Поднакомился с новым старпомом, который волновался, утвержу ли я его, и был успокоен на этот счет. Поздоровался с Эстоном и офицерами. С Эстоном вполне приветливо. Это на Альфу он смотрел, как на кучу навоза. Азбы это себе такого не позволял. Офицеры на палубе ждали меня. Я пообещал как можно быстрее доставить их в Артур. И сразу после погрузки угля мы пошли прочь от места встречи. Насчёт этого судна, отдатипного с камы, я уже решил, что к чёрту его. Продам китайцу пусть и в пустое маякама была свежей. Бегало хорошо, поэтому судно четыре года и больше шестнадцати узлов его изношенной механизмы с момента постройки, не видевши даже нормального обслуживания, вытянуть не могли, но его барахло. Альфа уже сдал дела новому старпому, я подписал приказ, предписывающий ему принять командование над миноносцами и вызвал всех капитанов-миноносцев, познакомив их с новым. Да и первым командиром. После этого Альфа со своим денёчником перебрался на Косуми. Для ему подготовили каюту. Зайцев сообщил, что снова работает военная станция японцев, причём знакомые корабли адмирала Уриу снова вышли на охоту. Мы направились к месту встречи с китайцем Прис на Стармази, но бросить его было жалко, тем более на этой встрече мне должны были передать систему сброса мин и сами якорные мины, и я не хотел упускать такую возможность. Китайское судно было на месте, и незаметно было, что оно перенесло шторм. Уточнил у его хозяина, сына старого контрабандиста, и узнал, что они сами только два часа как подошли, пережидали шторм в защищенной бухте у ближайшего японского острова. Судно они забирали, а потом не назвали цену за товар, Я крякнул, однако, но оплатил, попросив выдать акт купли-продажи. Мне еще отчитываться? Для китайца это Филькина грамота, но он всегда выдавал, даже печать ставил. Систему сброса мин отправили в Триумвулги, как и ящики с минами. Минеры с ними разбирались, сказали, что знакомые, использовать могут. — Я заказал новое судно с углем, а то что-то топливо быстро заканчивается, особенно когда не один корабль, а опять его поедает. Вон, запас в трюме скоро подойдет к концу. Предупредил также, что несколько дней призов не будет, и, назначив новые координаты для следующей встречи, попрощался. Мои корабли посвящили уйти, держа скорость в двадцать узлов. Да пока мы с китайцем общались, «Альфа тоже зря времени не терял, приводил корабли в порядок, тренировался. Я ранее отдал приказ старпому, и он забрал два трофейных станковых пулемета и начал устанавливать их на «Волге», а то всего один был. Когда мы попрощались с китайцами, пулеметы были уже установлены. С креплениями небольшие проблемы были, но их решили, расчеты к ним тоже уже имеются». Мениоры и механики на ходу ставили систему сброса на корму Волги, для чего пришлось срезать часть такелажа. Время есть, систему сброса нужно испытать, поэтому я повернул в сторону Сасеба. Так как большую часть ночи мы уже потратили, то пока просто медленно шли к Японии. А истребители я отправил пробежаться в районе корейского побережья, пусть транспорты погоняют Что-то давно там о нас не слышали. Два малых миноносца оставались со мной. Когда приказы Бета и Альфа отдыхали, спали в своих каютах, работать они будут ночью. Поэтому граф вел оба миноносца к Корее, а старпом Волги занимался установкой системы сброса. Командовал там минный офицер. У нас снова свой минный офицер Мичман из освобожденных. Раньше он ходил на эскадре на Минаноссе. Пару раз торпом отправлял малые Минаноссы в сторону дымов, видевшихся на горизонте. Оба раза оказались нейтралы, шли к Японии. Провёл досмотр обоих. На одном англичане, который шёл из Шанхая, по документам значились шестёстянные одеяла, целых три одеяла. Хотя в ходе досмотра обнаружились ящики с патронами, канаду в шлюпке с едой и водой, а в ворсу на торпеду у нас запас имеется. С десяток ящиков на палубу у нас были пулеметы под этот патрон и в трюм Волги. Другой оказался французом, и этого мы отпустили. Его груз не был в списке запрещенных. Вот так день и прошел. Но за день мы сместили сильно в сторону. Не стоит забывать об эскадре адмирала Урио. Когда бы это встал, был вечер, часа четыре до наступления темноты. Я проинспектировал оборудование сброса, и мне доложили, что с ним закончили. Приказал проверить. Боевую мину трогать не разрешил, поэтому из двух укороченных кусков бруса сколотили похожий макет, и плотник, быстро обстругав его топориком, придал ему вид настоящей мины. Попробовали. Я застрял в системе сброса. Приказав исправить, я отправился в салон, где офицеру устроили партию в карты. Эссон был со мной на палубе, наблюдал за пробным сбросом. Он остался наблюдать, как механики чешут головы, пытаясь разобраться, что не так. Вроде даже помогать начал. Никак соображает. Ну, а я, глянув на игру, не привлекла, направился в каюту строить планы. Были они на эту ночь прямо-таки наполеоновскими. Немало придётся поработать, ведь в следующую ночь освобождённые моряки должны быть доставлены в Артур. Балласт мне не нужен. Волга перегружена народом в тесноте дю. Ладно. Отложил пока планы таковой ночи броненосцы. Тога, да и наша эскадра вот-вот освободит Форваттэр, и вернуться к более реальным. Хочу посетить вход в бухту Сасеба и поставить там несколько мин. При этом засыпать там все минами и не подумаю. Смысла в этом нет. Ну, сработают одна-две, а другие окажутся бесполезными и будут подняты тралами. Нет, я поставлю на большое заглубление, пять-семь метров, именно в расчете на броненосцы. У них осадка от семи до девяти метров. Должны зацепить. Проскочат, не страшно. Глядишь, на выходе напорются. Когда-нибудь мины сработают. В общем, на удачу ловись. Рыбка крупная и бронированная. Ну, как-то так. Я еще прикидывал, как сделать все так, чтобы японцы не поняли, что мы там поработали. Потом поохотимся на призы. Нужно же чем-то наших флотских в Артуре порадовать. И переправим к нашим две сотни моряков из освобожденных. Сотню я отправил на миноносцы. День побегом по центру Желтого моря. Пусть лужа по факту, но скрыть нас должна. Ну, а с темнотой двинем к Артуру. Призы к рейду самостоятельно пойдут. Освобожденные их и поведут, а мы атакуем блокирующую группу, в основном миноносцами, Голга в прикрытии. Там по ситуации все изменилось. Может, блокирующий силы усилен и атаковать это самоубийство. На месте будет видно. Как только наши будут в Артуре, мы разворачиваемся и уходим. Рапорты Макарову передам через Эссена. План как план, по результату, и увидим, как он будет воплощаться в жизнь. И не придется ли снова импровизировать? Часа до два до заката мы повернули и двинули напрямую к Сосеба. Горизонт чист, сидеть-то и пока нет. Нашими минёрами разобрались, как работать, и скидывали деревянную учебную мину за борт, подтягивая её на тросе. Я приказал отработать сброс наять, потому что придётся делать это ночью, на ощупь, и тренировки шли до самой темноты. Да и потом продолжались. А вот Альфа начал раньше нас. Пока обед отопал к главной военно-морской базе Японии, Альфа уже шесть часов браконьерствовал у Кореи. Успев до темноты затопить пять судов с военными грузами и два пустых, и захватить один с грузом. Так как на оба миноносца я выделил по десятку бардашников в качестве досмотровых партий, дело шло быстро. Эсминцы не подходили к японцам, Отправляли шлюпки, а то мало ли подрвут, чтобы с собой прихватить. В общем, работали со осторожностью. Однако за световой день неплохо проредили грузовой тон наш Японии. Призы не брали, смысла нет. Топили всё. Однако с одним призом я всё же не удержался. 3 десятка пулемётов Vickers и 110 ручных пулемётов Madsen. Всё под английский патрон. В три месяца патронов тоже хватало. Вот Мацены появиться тут просто так не могли. Скорее всего, англичане заказали их для Японии через третьих лиц. И вот первая партия прибыла и попала в наши руки. По срокам как раз курится. Тем более на складе завода, производящего такие пулемёты, запас должен быть. Вот, видимо, и выдали то, что Буры не выкупили. В Африке такой пулемёт тоже стал популярен своей лёгкой руки. Альфа из обеих ардашных команд сформировал команду для приза. Видели фэ офицера в качестве командира, который стал перегонять судно к месту ожидания, где мы все соберёмся, чтобы вместе пойти к артуру. Когда стемнело, Альфа продолжил охоту, однако воды как будто вымерли. Видимо, японцы ночами не гоняют сюда. Все же, что «Волга», что «Кама», по ночам вас со мной работали, как ночные хищники, и японцы прятались ночью в портах. Но вообще, ни одного дыма на горизонте. Однако патрулирование Альфа не бросил, выискивая хоть что-то. Под утро показался дым, и оба эсминца рванули к нему. Это оказался чертов нейтрал с пустыми трюмами. Снова наглые были». План Беты был довольно простой. Я втихую минировать не собирался, а в своём появлении у соцебы решил заявить громко. Поставил задачу командирам обоих миноносцев. Мы отработали на карте, как и что делать, после чего встали чуть в стороне и лёжа в дрейфе, ожидали подходящее судно. Оба миноносца стояли у левого борта. Сначала один, к нему второй. Командиры были на борту Волги. А план был такой: дождаться какого-нибудь судна, очень желательно японского, после чего оба миноносца нагоняйте его не вплотную, но укрываясь за корпусом. И когда судно подойдёт к входу в бухту, и его осветит сторожевое судно, это была конлодка из бывших китайских трофеев. На ней выскочат из-за него и атакуют конлодку самоходными минами. Не то, чтобы это было необходимо, а Просто и команда Минаносов, тренировка и шум поднимут из рядный. Головной такой от конлодку стоячую на якоре. Если и не получится, то второй Минаносов сработает. Суть в случае, если ломины не потребуются, то рядом японнец, Топиев. А когда снова вступит Дима, мы пройдём в составе Мины. Я пока три штуки решил поставить. После чего выйдём, уже тихо. И начнём ловить призы. Хотя опыт Альфы показал, что ночью японцы берегут свой тоннаж и не выпускают его. Надо что-то придумать. Один приз пусть и с таким грузом — это хуром на сверх. Как назло! И тут пусто. Только через два часа появился дым на горизонте. Шло какое-то судно. Хм, если на навигационной карте провести ровную линию, то шло оно от английской базы. Да, да. Это оказался английский торговец в шесть тысяч тонн водоизмещения. Ждать я не желал, поэтому велел использовать британца как ширму, но атаковать запретил. Это можно делать только после досмотра и обнаружения запрещенных для ввоза в Японию грузов. Оба командира нагличан не любили, поэтому сильно расстроились. Вскоре оба миноносца убежали в судно нагличан. Понаджелныс приближались, пристроились за кормой. Пусть это и не военный корабль, но какое-то наблюдение за морем они вели. И шли с положенными по международным нормам кодовыми огнями. А вот когда оно стало приближаться к старыжевому судну, миноносы ускорились, и когда британцы ненадолго светили, проверяя, кто это, уже были у его левого борта. Когда прожектор погас, миноносы выскочили из-за британцев и неожиданно для японцев атаковали. Да, зря он обе мины пустил, одной бы хватило. Конлодка взорвалась, произошла детонация боеприпасов, мы снова громко заявили о себе, и наблюдатели на холме наверняка засекли в стороне силуэт моей Волги. А ее силуэт знали все, благодаря фотографиям в британской прессе. Кто-то из пассажиров сфотографировал. Огонь погас, остатки конлодки ушли на дно, из команды вряд ли кто-то выжил. Минаносы отвернули и направились обратно к британцу, который испугано сиял прожекторами всё вокруг. Взяла пару выстрелов поперёк курса, Минаносы заставили его развернуться и отойти от входа в бухту за дальность огня береговых батарей. Да те их и не видели. Уже наступила ночь. Досмотр показал контрабанду. Пушечный порох в бочках, и британцы, жутко матерясь, на лодках погребли к берегу. Судно мы подожгли, оставив его дрейфовать. Приз неплохой, но связываться с ним, да, впрочем, уничтожить на глазах сидителей, японцев и британцев. И пусть между собой выясняют, кто прав. Мы уже успели отойти, когда судно довольно ярко рвануло хм, куда мощнее, чем конлодка. А именно мы выставили, пока вели досмотр и поджигали суда. Вот край леси незаметно к самому входу в бухту, и на изкосок поставили 6 мин с заглублением на 5 м. Дело-то не доурье. Именно 6 мин зарядили мои минёры, поставив их на боевой взвод, обратно никак. Вот и пришлось ставить все 6. Правда, стоит отметить, что снова были проблемы с мины-то достает ещё. Скилласброса не отработано. Однако всё же поставили, надеюсь, сработают. Ловись, рыбка. А мы уходили. Успели уйти кабельтовых на 8, когда появились японские миноносцы, а с ними туша старого броненосца Береговая обороны Фусо. Да молодцы японцы. 3 часа прошло с момента, как взорвалось сторожевое судно, и уже показался броненосец. К слову, Не так-то просто подготовка к выходу такого толстяка. Хотя, вероятно, он уже был готов, может, хотели его куда-то отправить, и сейчас он выпал, чтобы поддержать ими наносы. Я тут же заинтересовался, и мы стали крутиться, наблюдая со стороны. Это было феерично. На палубе собрались все. Вообще большая часть освобождённых этой ночью бодрствовала, наблюдая за нашей работой, но не мешая. Я описал всевшён рядом офицером, среди которых был и Эссен, что происходит. Да, они и сами видели работу прожекторов миноносцев и старого броненосца. Косо похоже подорвался сразу на трёх минах, что и предрешило его судьбу. Быстро садясь в воду и имея крен на левый борт, он начал делать поворот вправо, чем ненадолго выправил крен. Видать, капитан Решил выкинуться на мель, что было единственным шансом спасти корабль, но сделать это не успел. Фусо резко лег на борт и так и ушел под воду. Так же стремительно, как появились, миноносцы скрылись в бухте Сосева. Море снова было спокойным, не считая пары шлюпок с броненосца, переполненных людьми. Около сотни японцев были в воде, а сейчас, в первые деньки апреля, вода холодная. «Вот так, господа», — резюмировал я, — «за одну ночь два боевых корабля. Правда, боевая ценность их невелика, конлодка и старый броненосец береговой обороны. Но уничтожение зафиксировано. На фусо я не рассчитывал, но, честно признаюсь, я рад, что японцы решили его использовать, и что это привело к подобному результату. А сейчас уходим, больше нам тут делать нечего». "Да вы не будете минировать повторно?" поинтересовался Эссен, когда я уже направлялся в каюту, чтобы внести информацию о последних событиях в боевой корабельный журнал. "На смысл. Японцы не идиоты, и наверняка поняли, что Фусо подорвался на минах. Поэтому они протралят ход в бухту, что дастst им возможность убедиться в том, что мины действительно были установлены". Чуть позже Через пару дней я поставлю еще одну банку, но не сейчас. Для японцев минная война, особенно у их портов или корейских, это что-то новое. И пока они будут разрабатывать тактику противодействия, они потеряют не один десяток грузовых судов, а, возможно, и несколько боевых. Японцы сами по себе мало что могут. Это боевые собачки Ангари, и она ими руководит. Для Англии поражение Японии большая проблема. Слишком много сил и средств в неё вложено. И отдача будет только после победы над Россией. К чему нагло помогают, как могут, даже с нарушением международных норм. Где громко заявило себе в русских газетах, меня называют самым результативным капитаном тихоокеанского флота. И у меня также есть целая пачка британских газет где меня кем только не называют, чудовищем, пиратом, современным корсаром, последнее прозвище, которое держится уже больше месяца, чёрный капитан. Ну, наверное, из-за формы. Сегодня с борта грузового английского судна, так красиво взорванного нами, нашим алякти доставили ещё несколько свежих газет. Можете с ними ознакомиться. Там также поливает меня грязью. Для англичан я сильная помеха, а помехи нужно убирать. Убить меня? Да, это решит проблему. Но это сложно. Я постоянно в море. Значит, она нужно оклеветать. Я не удивлюсь, если скоро чёрный капитан потопит какое-нибудь английское судно с пассажирами, причём с особой жестокостью и при множестве свидетелей. Это один из способов вывести меня из этой войны. Вполне в духе лимонников. Не думаю, что они на это пойдут, покачал головой Эстон. Поживём, увидим. Как говорил один премьер-министр Британии: если джентльмен не может победить по правилам, то он меняет правила. Я отправился составлять запись в его журнале и писать рапорт о бою. Офицеры обсуждали последние события и читали свежие английские газеты. Дальнейшая ночь ничем интересным не запомнилась. Море было пустое, а днем я встретился с Альфой, у ожидающего нас приза. С рассветом Альфа покинул место ночной работы. Кроме пары нейтралов, за ночь он никого не встретил. Да и нейтралы были зашуганные. Установленные для досмотра, они тут же бросались к шлюпкам, думая, что их будут топить». Ну, один не зря боялся. Однако, хоть и грусы военные, шли они не в Японию, а потому не подлежали нашей юрисдикции. Пришлось отпустить. Днём мы не торопясь шли к Артуру, уходя от появившихся на горизонте дымов. Хотя, если кто из хозяев этих домов давс и видел, то не сбрежался. Были бы это японские военные корабли, сблизились бы. Но мы слишком ярко проявили себя у проливов и ужасаева искали нас в другом месте когда стемнело альфа повёл приис на который перешли все освобождённые в том числе эссен к артуру а я на волге с своими малыми мераноссами прогулялся до чему ли по и порта дальний пользуясь тёмной ночью не стал трогать сторожевое судно у корейского порта а обойдя его выставил в проливах две минные банки по 5 мин в каждой с заглублением в 5 м ноumberly меньше но я рассчитывал на крупные цели к у포рту дали не было сторожевого судна как к чему липо тут на охране находился миноносец первого ранга а не конлодка однако и он не помешал тут я поставил одну минную банку и что либо бытно в этом борту я рассмотрел три крейсера два из которых были броненосные под английскими флагами информацию о них я также внёс в боевой журнал После этого я поспешил в сторону места встречи с Альфой, который в это время вел разведку, наблюдая за блокирующими силами. Да, произошли изменения, и их приходилось учитывать. Количество броненосых крейсеров у японцев заметно сократилось. Возможно, поэтому крейсер итальянской постройки, бывший тут ранее, заменили старым броненосцем береговой обороны Чин и Гент. Германская постройка, бывший китаец, захваченный японцами. Кажется, даёт 11 узлов. Для такой сторожевой службы годится, и потерять не жалко, в отличие от итальянца. Остальные силы тоже претерпели извинения. Чёрт, да тут только минонос остались прежними. Да и то я не уверен. В общем, прошлую группу блокирование Артура свинило новая. Как я уже говорил, были старый броненосец, для этих времён он мал, чуть меньше 8.000 тонн водоизмещением. Старый броненосец и крейсер Чёда, бронепалубные Акицусима, Мацусима и бывший китайский крейсер, переименованный в Сайен. Были также безбронный крейсер Цакуси, два вспомогательных крейсера, примерно на 2.000 тонн каждый, и жесть миноносцев, разбитых на три пары. Одна пара явно истребителей. Одним словом, японцы согнали сюда все тихоходное старье, которое вроде и есть, да и потерять не жалко. Я, конечно, преувеличиваю, но их потеря на боевых силах Микадо особо не скажется. А новейшие корабли он сохранит. Однако удар по репутации все же будет. Потеря броненосца или крейсера — это потеря броненосца или крейсера. И неважно. Новые он или старые. И такие потери Япония несёт уже не первый раз. Россия в сравнении с ней в кораблях особых потерь не несла. Ну что там, лёгкий крейсер и несколько миноносцев. Засоревчего восстанавливают, так что его из списка потерь можно вычёркивать. Через полгода наверняка вернётся в строй, да ещё обновлённый. С палладой пока не ясно. Вот Диана и Навик, да потерян и безвозвратно. Альфа стоял и прикидывал, стоит топить это старье или нет? И где, черт возьми, броненосцы Тога? То, что они ходили к Владивостоку, я знал. Был обстрел в гавани и поврежден, с пожарами громобой. Я узнал это от пленных. Но где они сейчас, эти броненосцы? Вот этого не знаю. Что ж, план доработан, я решил его не менять. Атакуем противника. Пока мы это делаем, приз с освобожденными пройдет к Артуру и будет встречен Дозором. Мы потревожим Дозор, атаковав блокирующую силу японцев. Волга тут не будет задействована. Атакуем только и только миноносцами. Одну пару ведет Альфа. Это эсминцы, которые из малых ведут Бета. Ночью ведут только они. И это должно серьезно помочь. Тем более силы Микада проявили... В поразительную беспечность они не использовали прожектора и находились в дрейфе, соблюдая светомаскировку. Правда, миноносцы, ходившие вокруг группы, старательно не подсвечивая их, активно работали прожекторами и давали мало шансов подобраться к основной группе, даже нам с Альфой. То есть нас должны были обнаружить еще на подходе, на что, видимо, и надеялся командир этой флотской группировки. Причём команда тут не адмирал. Я не видел адмиральского флага ни на одном из кораблей. Может, командир какой или капитан первого ранга. Думаю, японские адмиралы больше не хотели нести подобных потерь и отличать за них, и подставили под это дело офицера ниже званием. Однако наблюдение Альфедо Лова дало возможность заметить шаблонность действий миноносцев. Шанс проскочить есть. Нас, скорее всего, обнаружат, но будет уже поздно. Пустим мины и уйдем на максимальном ходу. Так мы и поступили. К крупным боевым кораблям удалось подобраться незаметно. Обнаружить нас смогли, но, как я и рассчитывал, поздно. Мы выбрали четыре корабля, на каждый из которых решили потратить по две мины, чтобы с гарантией. Альфа атаковал броненосец и броненосный крейсер «Бета-Ми». Аки Цусиму и Ма Цусиму. Еще на подходе мы разошлись, удерживая в прицеле каждой свою цель. Мироносцы на горизонте, выискивающие опасность, подсветили их силуэты, а наши приземистые не так просто было заметить. Так что атака удалась вполне. Только одна мимо прошла мимо. Мы драпали под огнем уцелевших обратно к Волге. А звук сорон от нас сжимали клещи японские миноносцы. Брониносец разломился, чего-то стремительно тонул, оседая на корму, да и бронепалубники тоже, тем более Акицусима взорвался, произошёл подрыв погребов. В общем, все 4 отправились на дно. Пусть чего-то одна мина досталась. Вырваться мы смогли, да и Волга поддержала нас своими скорострелками что стало неприятным сюрпризом для японцев, потерявших при этом один из миноносцев. Мы хотели было уйти, но не успели. Наши не дали. Вышедшие Аскольд и Баян уже встретили приз и, проведя досмотр и выяснив, кто на борту, как раз заводили его на рейды. — Хм, броненосный крейсер вывели. Значит, расчистили фарватер. С Баяна... Пришёл цветовой код, приказывающий лично Бэттеру вернуться на рейд. Приказ исходил от контр-адмирала Витгефта. А куда Макаров делся? Вот что значит быть оторванным от информации. В британских газетах ничего интересного по этому поводу не было. Естественно, я не мог ослушаться прямого приказа и направился в сторону японцев, которые сматворя удочки, пытаясь сбежать от более скоростных крейсеров. Совместно мы хорошо поработали, отправив на дно все оставшиеся четыре крейсера, включая вспомогательные. По сути, ушли только миноносцы, да и то не все, два из них Альфа загнал под воду, а ушли два эсминца. Я сам их отпустил, и причина проста: собирался прибрать их к рукам в будущем. Потом мы подошли к русским боевым кораблям, которые подбирали с воды японских моряков. И стали помогать им. На мне поступил приказ прибыть на баян, даже паровой катер за мной прислали. Через полчаса я уже козырнул флагу корабля, и меня сопроводили в каюту адмирала. Макарова не было, а поинтересоваться в офицеров, поздравлявших меня с победой, где он, я не успел. — Господин Баталов, где вы были прошлой ночью в два часа? Вопрос был задан сходу в лоб. И мне не понравилось, что адмирал обратился ко мне по фамилии, хотя обычно используют звание. Поступив так, он подчеркнул дистанцию между нами, и я воспринял это как прямое оскорбление. Даже Эссен при первой встрече с Альфой был более деликатен, держа социальную дистанцию. David Gefft сделал это грубо и сознательно. Эссена я не простил. Думать, я собираюсь прощаться Витгефта, если он со мной как с быдлом общается, получить зеркальное отношение. Мне тебя отнечего. Я не из тех офицеров, что делают себе карьеру. Мне до неё дела нет. В моих планах не было военной службы, только на период этой войны и не более. Прошлой ночью в 2 часа я находился на борту своего боевого судна Волга в ста морских милях от Сасеба. Вот тут я должен был добавить, или господин контр-адмирал, как и положено между своими, среди военных каст и моряков, или ваше превосходительство, как обращаются нижние чины. Как раз на мой нижний чин и намекал адмирал, мол, знать свое место. Не дождавшись от меня требуемого чинопочитания, адмирал явно серчал и продолжил. — Это мне известно. Как известно и всему миру, что выпустили самоходную мину в борт английского пассажирского судна «Мавритания», после чего, подойдя, расстреливали из пулеметов выживших людей, оказавшихся в воде. Однако, обнаружив английский крейсер, вы скрылись. В сады были подняты восемь свидетелей, которые утверждают, что атаковали ночью именно вы, вас и ваше судно опознали «Мавритания». Да и ваша нелюбовь к англичанам общеизвестна. Не то уж. Той ночью мы не видели ни одного судна или корабля. Сидеть, нырствовать. А моя так называемая нелюбовь к англичанам, которую пестрят и раздувают британская пресса, превратится в то, что мы останавливаем нейтралов и пускаем на дно идущие под британскими флагами суда с контрабандами грузами, о том, что они помогают Японии. В газетах почему-то не упоминается, хотя они правы. Моя любовь к Англии вполне себе настоящая. Господин Батталов официально извещает вас, что вы арестованы. Дэ адмирал, вытрите губы. Вы только что британцев в попу поцеловали. Адмирал побогровел лицом, а я стоял как образец полного спокойствия, чуть приподняв в недоумении дубрось От британцев я чего-то подобного и ожидал, и и по этому не сильно удивился. Однако адмирал сдержался и посмел. Приказ пришёл из столицы. Их продажность вызывает восхищение. Так лечь под британцев могут лишь наши царедворцы, ответил я, слегка склонив голову. Адмирал, поняв, что над ним издеваются, и ничто не ставит ни его самого, ни во чин, и вызвал конвой. Так как я офицер, да и чину немалого, за мной пришли три офицера, лейтенант и два Мичвана. Хмурые, но готовые выполнять приказ до конца. Меня заставили сдать оружие, кроме кортика, при мне ничего не было, наган остался в каюте Волги. И повели по переходам в сторону одной из кают, в которой, видимо, меня и должны были содержать. Вот только я не собирался подчиняться этому решению. Свидетелей не было, офицеры не ожидали атаки, и я аккуратно вырубил их. Спасибо учителю-корейцу, как раз отработал навыки, которым он меня учил. Я забрал свой кортик и пошел прочь. Встретил по пути пару матросов, потом еще одного, с которым мы пообщались на ходу. Но он помог мне быстро выйти на палубу, где я вскочил на леера и прыгнул за борт». Альфа дал приказ и граф вёл к сумнику к баяну. По приказу Бовацваны из кладовой достали кусок брезента, и матросы натянули полотнище, взявшись за края. Лецмейстер проходил в притирку к борту сеша крейсера и, бэта всё рассчитав, прыгнул точно на брезент, оказавшись на палубе проходившего мимо эсминца. Альфа уже дал приказ остальным. И все четыре миноносца, набрав скорость 28 узлов, поспешили скрыться во тьме, несмотря на отчаянный сигнал из баяна. — Что ж, хотят партизанской войны. Они ее получат. Я сейчас не о японцах. Я диванный вояка. Жалости у меня нет. Эти четыре миноносца я не угонял. Они не числятся за флотом. А вот «Волга» числится, ее пришлось оставить. — Ничего. Сорпом заведёт её в порт, нового командира найдут, да вот хотя бы Эссора. Он моим судам очень интересовался. Деньги за призы в Сефе, там жакты и купли-продажи, и мои рапорты. Из бюрократии у меня всё в порядке, разберутся. Посланы нам в догонку два русских миноносса не обладали нужной скоростью и скоря отстали. А мы уходили всё дальше, двигаясь к Чмульбо. Мне Но жена судна, будем брать приз, тем более скоро рассветёт, кто-нибудь должен появиться. Менаносы тут уже лишние, граф отъидёт их обратно к Артуру. Добржав подальше от Артура, мы начали поиск, однако море было пусто. Видимо, японцу сдали, что блокадная группа уничтожена, а новый пока нет. Часть уже через два часа было 9:00 утра. Показался дымок и вскоре нам на встречу Вышел грушоный японский пароход, который, переждав ночь в Чемульпо, направлялся к дальнему. Это было типичное японское грузопассажирское судно, водоизмещение в три тысячи тонн. Грузы две тысячи винтовок Арисака, патроны, снаряды для легких гаубиц, рлоны колючей проволоки. Гаубицы тоже присутствовали, четыре единицы стояли на палубе. На черелистов к ним не было, иначе небошлось бы без стрельбы. Призовая команда отправилась на судно. Японцы мирно гребли к берегу, а мы продолжили поиск. Мне нужен был приз. На оружие точно пригодится. Лишать защитников Артура даже такой поддержки я не хотел. Через час мы остановили ещё одно судно, водоизмещение в 4000 тонн. Для нас это их велико. Ну да ладно, что есть. Груз был смешанный: продовольствие и инженерное снаряжение. Японская команда погребла к берегу, а мы направились прочь от Кореи, в глубь Японского моря. Судно оказалось вполне ничего, на пределе могло давать 15 узлов. Поддержав от Кореи на 100 морских миль, мы легли в дрейф и алфас-бетой с вещами перебрались на второй приз. Минаносы держались группой возле первого приза. Горизонт был чист, только в стороне виднелся одиночный домок. На палубе второго приза я собрал офицеров со всех четырёх миноносцев. Были также приглашены самые авторитетные унтераи и матросы. Я обрисовал собравшимся ситуацию, как сам её видел. Прошлой ночью в 2 часа было потоплено английское пассажирское судно, а люди, оказавшиеся в воде, были расстреляны из пулемётов. Спасти с воды смогли восьмерых. Я не утверждаю, что их атаковала воля под моим командованием. Понялся гул возмущения, особенно негодовали моряки из команды малых миноносцев, которые знали, что вчера ночью ничего подобного не было. Я продолжил: "Это игра англичан подстава. Видя с каким успехом мы дейстем, они решили вывести меня из войны. И у них получилось. Командование нашего флота оповерило, и в столицу поступил приказ у меня на месте. Думаю, задача англичан было задержать меня в Форт-Артуре и там на суше меня ликвидировать, как убили адмирала Макарова. Да, господа. Вчера днём адмирал Макаров был расстрелян на оживлённой улице прямо с своей пролётки на пути к штабу, тобо нападавших были убиты охраной. Командование временно До прибытия наместника Дальнего Востока принял контр-адмирал Витгефт. «При возвращении в форт Артур меня и брата ждет верно смерть, поэтому мы уходим. Японцы испытают на себе, что такое партизанская война на море. Вам же отдаю свой последний приз, приказ вернуться в Артур. Это нам позволительно быть дезертирами, как приобрели, так и потеряли». А вот вам не стоит. Введите трофеи в списке Тихоокеанского флота и служите честно и хорошо. Благодарю за службу, господа и товарищи. Командуйте, граф. Офицеры, а за ними и остальные встали и отдали мне честь как адмиралу. Призывая команда, следуя моему приказу, покинула судно, и вскоре все четыре миноносца с первым призом скрылись за горизонтом, направляясь к Артуру. На борту остались только двое, оба моих близнеца. Судно для двоих большое, но я справлюсь. Альфа направился в котельные поддать парку, потом в машинные дать средний ход. Об этом стоял за штурвалом. На камбузе Альфа приготовил рисовый суп и напек лепешек. Время от времени спускаясь в котельную и кидая уголь в топку, чтобы поддерживать давление. Судно шло на десяти узлах. Потом поел, накормил Бетту в рубке и отправился отдыхать в капитанскую каюту, в которой близнецы будут спать по очереди. Теперь уже Бетта на пять минут, оставляя штурвал, спускался в котельную, чтобы подкинуть угля. Альфа поведет судно ночью. А шли мы к месту встречи с китайцами, координаты которой знал только Бетта. Что будет дальше, лучше никому не знать. Сидеть или мне не нужно. Поэтому я был категорически против того, чтобы с нами кто-то остался. Хотя желающих было много. Японцы, к чёрту, нагло хотят войны, нагло и её получат, если бы нагло знали, что этой своей афёрой сыграли мне на руку, а мне нужна была передышка на месяц. Это отлично сыграл, и теперь этот месяц у меня есть. Они бы сами вешались. Теперь поздно. Солнце бежало по волнам, Альфа спал, бета как раз подкинул угля в топки четырёх котлов и направлялся в рубку, поднимаясь по мосткам на поднадстройки. И вдруг сознание у меня расстроилось. Какой чёрт? Пошатываясь, я вошёл в рубку, провёл пальцами по носу, кровь и встал к штурвалу, не столько управлять, сколько чтобы держаться за что-то. Альфа тоже проснулся, ему как и бете было плохо. И я вдруг понял, что случилось, когда увидел лицо знакомой девушки. Когда мы жили в столице, то и у Беты, и у Альфы были девушки-содержанки. Обе меня вполне устраивали. Мы даже квартиры подарили им на прощание. Перед расставанием, когда мы отправлялись на Дальний Восток, у близнецов был отличный прощальный секс. Вот черт! Похоже, на днях у Альфы родились близнецы. Волы пока не ясен, но моё сознание уже разделилось на четыре потока по количеству тел. Неожиданно. Нет, проблем с управлением уже не было. Минута дезорганизации сознания прошла. Думаю я скоро привыкну. Ну и что мне теперь делать? А чёрт его знает. Одни пледцы пусть своиют, другие пелёнки пачкают. А что ещё остаётся? Дальше видно будет. Конец книги. Продолжение следует. Читал Сергей Ларионов.